Глава 15 Поздние беседы и невероятные откровения. Главный дворец представляет своей формой букву «П», с грандиозной аркой над главным входом в своем основании, закрывающейся на ночь решетчатыми воротами изысканной ковки. Красивенько. Окна моих гостевых покоев выходят на площадку во внутреннем дворе этого дворца. Здесь находится что-то похожее на армейский плац, в центре которого установлен каменный столб с фигурой воина на вершине. Это все, что я вижу сквозь витражные стекла, высоких и узких окон своих гостевых апартаментов. Ну и горе все одно на город и Кремль опустилась ночная темень, Благо еще, что площадка освещается редкими факелами, установленными в держателях между окнами первого этажа. Кстати, держатели находятся в руках каменных скульптур, как всегда выполненных с изумительной реалистичностью. Все это помогает мне заиметь некое представление о здании, пусть и не такое полное, как хотелось бы. Я уже умылся и переоделся в строгий костюм, презентованный мне Артуром. Теперь остается решить, что же взять с собой из статусного оружия. Нет никакого желания устраивать полный обвес, чтобы не спугнуть хозяйку своим воинственным видом матерого магавольника Я же не имею понятия, как она отреагирует. Стоя перед огромным зеркалом, я придирчиво себя смотрел отыскивая какие-нибудь изъяны в одежде и уделяя огромное внимание всем деталям, даже мелким. И, на первый взгляд, несущественным. Блин, запонки и рубин на шею забыл. Тот, который на черном широком гайта крепится, вместо галстука или бабочки. Я спохватился, так как забыл про эти господские атрибуты и срочным образом затребовал их у Чукчи. Усатый в очередной раз нырнул свой рюкзак и извлек мне необходимые аксессуары аристократа. Я быстренько закрепил их на положенных местах и вновь уставился на свое отражение в зеркале. — Вот теперь, господин Феликс, ты почти полностью соответствуешь своему статусу и многочисленным титулам, — пробормотал я, испытывая удовлетворение от увиденного. — Осталось определиться с носимым вооружением для посещения званого ужина, — добавил я. и перевел взгляд на кушетку с расложенными на ней ковурами, патронташами, револьверами и рунным холодным оружием. «Хозяина приятно выглядит, однако», — Чукча не удержался и сделал мне комплимент. «Джентльмена прекрасная, прямо!» «А ты, усатый, мог бы пояснить, кто под личиной бабки скрывается, так умело напустив на себя морок». Я пропустил его лезть мимо и подверг Десфата запоздалой критике. И сейчас, кстати, его магичество рыжие тоже молчит, оставляя открытым сей важный вопрос. Подал я толстый намек фамильяру. Твойная начальника, однако, просила меня сдриснуть и молчать. чукча ча моментом нашел для себя оправдание, зараза усатая. мойная считает что сюрприз начальник ожидает уклоню зон от прямого ответа не знает моя а токма предполагает однако кто под той личностью прятался поспешил окончательно отмазаться мой магический лазучик тогда пускай твойная тут ты, блин, в лоскуды Я эмоционально сплюнул, чуть откровенно не выругавшись из-за неосознанного копирования манеры общения Рыжего. Фух, короче, чукча. А чего мне из оружия брать на ужин? Как считаешь? Я перевел разговор в иное русло, приняв решение не наседать на деспоты и не устраивать таракашки допрос пристрастием. Рыжий прищурился и придирчиво оценил весь мой арсенал, поочередно останавливаясь. и заостряя внимание на каждой единице оружия Осы у Чукчи постоянно двигались, отражая его бурную мыслительную деятельность. «Рыжий, я поторопил мелкого. неужто тебе так трудно поделиться ходом суждений и что-нибудь мне посоветовать? Но я же отлично вижу, что у тебя есть решение. Но ты нарочно тянешь время, а, Чукча?» Я попытался нахвориться и... глядя на торкашку из-под но у меня не вышло, так как в дверь постучали, и мне пришлось срочно закруглить все темы. Фамильяр моментально исчез вместе со скучающим вжиком. Но прежде чем я подал реплику, разрешающую вход, взгляд мой зацепился за перстни на левой руке. «О, черт!» «Одну минутку!» — крикнул я визитеру, за дверью таращившись на свои украшения. Их требуется скрыть хотя бы на некоторое время, а там уже наше общение с будущей баронессой подскажет, как быть. Тут я вовремя вспомнил, что в комплект костюма от Артура входили тонкие перчатки из кожи светло-коричневого или почти телесного цвета. Их я и отыскал на резном стуле, где до этого лежала моя парадно-выходная одежда аристократа. Их я незамедлительно надел, попутно определившись с вооружением. Укороченный револьвер с навинченным глушителем собственной конструкции я припрятал на голени в кобуре скрытого ношения. На пояс я повесил один рунный револьвер с патронтажем рунных боеприпасов. Ну а завершил я вооружаться, избрав статусный кортик без дополнения его рунной шпагой. «Думаю, этого вполне достаточно». Тем более, что я отправляюсь всего-навсего на поздний ужин, а не на мероприятие с положенной пышностью и размахом в официозе, где куча приглашенных благородных господ будет пристать кто чем может. «Входите!» Я подал очередную реплику, бросив на свое отражение посредний контрольный взгляд. По результату короткой проверки я пришел к выводу, что теперь с моей внешностью Полный порядок. Дверь открылась, и на пороге появился посыльный хозяев. Им оказался достаточно молодой и крепенький парень, одетый в форменную одежду служащего дворца, скромной, со вкусом, расшитую замысловатыми узорами. И нечто похожее из рисунков я уже видел на шубе встретившего нас дворецкого. А вот доминирующий цвет в одеянии посыльного темно-красный, «Очень близкий к Бордовому. Если честно, то я понятия не имею, зачем мне нужны такие подробные детали. Однако, я слепо иду на поводу, своих внутренних ощущений и все вокруг подмечаю. — Господин, вы уже готовы к ужину? — прозвучало уточнение от посыльного. — Определенно, я готов, — заявил я и одернул полы пиджака, разглаживая несуществующие складки». «Это прекрасный ответ, который я и рассчитывал услышать от вас». Слуга степенно поклонился, оглядев меня с ног до головы и приложив все усилия, чтобы сделать это максимально незаметно. «Я провожу вас в среднюю трапезную дворцовых палат, где мои госпожи ожидают вашего присоединения». «Прошу вас, господин, следуйте за мной, тут недалеко». Добавил парень и жестом руки пригласил меня идти за собой. Я вышел из своих покоев, или в гостевой палаты, и мы зашагали влево по коридору. Дойдя до поворота вправо, оказались в центральном крыле здания дворца, предназначающемся для проведения всевозможных мероприятий. Как я понял, на третьем этаже располагается средняя трапезная. «Главный зал для официальных приемов, скорее всего, находится на первом и втором и занимают сразу два этажа. Это для увеличения высоты потолков, если общую тенденцию архитектуры просматривать. А малая? Малая? Хм, да кто ее знает, где ее место?» «Двери перед нами предусмотрительно открыли два лакея, не забыв и учтиво поклониться при этом. А вот вошел я один». И вот он стол, долинный уже сервированный посудой и столовыми приборами. Все как и всегда. Подсвечники с горящими магическими свечами дают превосходное освещение, заставляют сверкать позолоту и драгоценные камни в окружающем интерьере. Хозяев пока нет, но я не расстраиваюсь. Им положено задерживаться и выходить к гостям в тот момент, когда они все собрались и готовы. Вот только гость-то один, а стол накрыт на четырех, причем с весьма оригинальным распределением посадочных мест. Два из них находятся в противоположных торцах стола, и еще два по бокам от хозяйского места. А еще я подметил то, что у главных входов сюда два, они отличаются от всех остальных высокими двухсорчатыми дверьми, украшенными витражами. Я обратил внимание на постамент со стороны хозяйского места. Хотел подойти и рассмотреть каменный квадратный саркофаг небольшого размера, но двери открылись, и появился дворецкий с церемониальным посохом. Бум! Он ударил им об пол и создал торжественное выражение на физиономе. — Их милости, Маргарет и Скарлетт Белли, баронессы! — заявил он и посторонился, пропуская девушек. Я хотел подсказать господину приставку про будущий баронесс, так как титулами они еще не обзавелись. Но слова застыли у меня в глотке. Однако справился я быстро, хотя я уверен, что видок у меня глуповат. Шок испытал от появления Полин. Их две штуки вошло, отличающихся лишь фасонами одежды. В одной платье попрешнее, А вторая в охотничьем костюме наездницы ужинать заявилась. «Что-то не так, господин Феликс?» Участливо поинтересовалась наездница. «Да и просто бабулю Пожал я плечами, пытаясь справиться с приступом охранения. «Не подскажете, кто из вас она?» Я улыбнулся, так как в голове моментально созрел ответ. «Легко и самому догадаться». — продолжила Амазонка. — А почему вас не смущает наша осведомленность по поводу вашего имени? — Налегко и самим догадаться. Я вернул ей подколку. — Ах, господин невежа, который девушек сшибает! Пришлось выдать приблизительную цитату из нашего короткого общения. В верхнем ляпине мы с вами пару раз сталкивались, и один из них в буквальном смысле. Я улыбнулся, стараясь сделать это как можно искренне. Спасибо за приглашение. Поблагодарил я обеих и прошел к одинокому месту в торце. Простите, но я не намерен орать, когда мы начнем с вами беседовать. Не давая барышня напомниться, я взял стул и поволок его к противоположному торцу стола. Хр-зь! от ножек волочащихся по каменному полу чуть не привел к зубному зуду. Хотя нет, привел все-таки. Мы все наморщились, включая сурового дворецкого и вбежавших слуг, среагировавших на неприятный звук. Но я не привык отступать и дотащил элемент тяжелой столовой мебели до хозяйского торца. Хрррррзь! Бам! Хрррррць! Я поправил стул и воззрился на дамочек, ожидая продолжения церемонии ужина. «Нас должны пригласить усаживаться». Неприлично же садиться раньше хозяек, вроде. Лица двух сестричек вытянулись, однако и они успешно справились с поступившей реакцией о Ну, коль мы так запросто определились с этикетом, — заговорила хозяйка в платье, — то я не вижу и причины и дальше его придерживаться. Выдала она неожиданное умозаключение и жестом отпустила слуги дворецкого. «Давайте присядем по и по «Не вижу препятствий». Я смело подошел к главному стулу и отодвинул его, проявляя некие великосветские манеры. Хозяйка вскинула бровь и не стала игнорировать мое ухаживание, впрочем, как и вторая, строптивая сестричка главной барышни. Минуты не прошло, как мы расселись, и я красноречиво взглянул на пустующее место». Но девушки никак не отреагировали на мой немой вопрос. Амазонка звякнула в колокольчик, и зал наполнился мельтяжащими слугами и служанками, вооруженными подносами с расставленными на них ароматными яствами. Прислуга занялась подачей первого из блюд, подающихся к сегодняшней вечерней трапезе. Это запеченная зайчатина, или что-то из этой серии. Нам разлили какого-то напитка, и слуги исчезли, сделав это так же быстро, как и появились. Прежде чем мы продолжим, я привлек внимание девушек. — Поясните мне, кто из вас Маргарет, а кто скарлет попросил я, источая приветливость и интригу в выражении. Проговаривая вопрос, я посмотрел на них по очереди, причем распределяя названные имена так, как для себя определил. Сначала на хозяйку в платье, а следом и на амазонку, отламывающую лапу от зажаренного зайчонка. — Да вы или ты все сам понял, — заявила Скарлетт. — Ага. Я согласился, гордя своей прозорливостью. — Смотрю, что вам аристократические правила не близки, — подметил я, очевидно глядя, как амазонка кусает мяса без всяких ножей и вилок. Но — Ну, почему? — Она кивнула на Маргарет. «Вон, сестрица все правильно исполняет». «Ну...» — подкатила упомянутая сестра, лихо работая ножом и вилкой, разделывая свой кусок мяса. «После пяти лет беспризорной жизни...» «Я понял, не продолжайте». Пришлось остановить ее печальное начало повествования. «Почему вы меня пригласили к себе?» Я задал прямолинейный вопрос, чтобы застать их врасплох, и рассчитывая увидеть истинную реакцию дамочек а куда вас сдвать было отвечать взялась скарлет коня и тебя такого приветливого и услужливого господина о котором в верхнем ляпене уже байки сочиняют, говорят богат безмерный и что то открывает по торговой теме да и интерес у тебя к землям сквайров да сестрица так и сказала что лучше к тебе присмотреться, а уже после решения принимать». Маргарет подхватила эстафету с объяснениями. «Что вам тут надо, господин Феликс, ну, помимо сказочки про закупки?» «Вот так. Они запросто вернули мне подачу с неожиданными и прямолинейными вопросами». «Ничего не боятся и не маскируются». хорошие девчата и как подходят по прямоте характера по Полине Потемкиной, и это даже без учета внешнего сходства, поразительного, словно барышни-тройняшки. «А я вот возьму и не стану с вами в загадки играть», — заявил я, откладывая на тарелку кусок мяса. «У меня шкурный интерес наметился, вместе с дилеммой, как быть и что делать». Я снял перчатки и продемонстрировал девушкам, — Левую руку с перстнями Рюрика и Сквайр Дэвида. — Что скажете? — поинтересовался я, деланно непринужденно. — И? — протянули обе красавицы, лишь мельком взглянув на мою руку. — Не знаю, что мне с этим делать. Пожал я плечами и скопировал их реакцию, став безразличным. Наступила продолжительная пауза, во время которой мне не спеша доедали зайчатину и изредка бросали друг на друга короткие изучающие взгляды. Непробиваемые девчонки, или на них наложилась тяжелым отпечатком судьба, это после жизни в числе бездомных беспризорниц, кто его знает, но они совершенно спокойны. «Феликс, а тебя познакомили с полной версией завещания дедушки Белли?» — поинтересовалась Маргарет. «Я прекрасно помню, что умирающий Дэвид мне рассказал, хотя не думают, что я это он, раз спокойно согласились с моим именем». «Трудность? Прямо в общении? А, да ладно! Некоторые пробеды есть», — я кивнул дамам. «Давайте я расскажу вам историю...» «С унаследованием!» — предложил я, решив ничего не скрывать от этих двух девушек. «Ферикс, мы знаем твою историю, связанную с перстнем», — заговорила Скарлетт, — «не всю, а с того момента, как этот атрибут на наследия занял место на твоем пальце», — пояснила она, а я слегка обрадовался, что вся моя подноготная им неизвестна. Особенно та ее глава, связанная со службой в армии императора и моим появлением в этих землях. Это тоже часть завещания, но вот ее продолжение... — Сестрица хочет сказать, — продолжила Маргарет, — что речь идет о продолжении истории с унаследованием после твоего появления в этом замке. Так вот, там несколько путей развития. Она отложила салфетку, которая промокнула губы и стал очень серьезной. «Мы не знаем, какой ты выберешь, но нам известно, что дальше делать». «Так как? Сейчас поговорим или отложим на утро?» Амазонка Скарлетт вновь вклинилась в разговор с вопросом и скрытым подтекстом в нем. «Я отчетливо помню одно. Я тоже создал гримасу серьезного мыслителя». перед которым открылась истина бытия. Мне необходимо присмотреться к этим землям, прежде чем решать вообще хотя бы что-то по поводу наследования. И с этим я спорить не собираюсь, а буду слепо следовать желанию сквайров, добавил я, констатируя облегчение в настрое девчат. Они переглянулись и сыграли в немой разговор, который понятен только близкой по крови родне. «Хорошо, и это и есть правильный ответ», — Маргарет степенно поклонилась. «В таком случае мы сами определим, кто из нас поможет вам в знакомстве с этими землями». «Но прежде...» — она вдруг остановилась и знаком попросила сестру продолжать. «Но прежде...» — Скарлетт встала со стула и подошла к неприметной двери в стене, что спрятана за рыцарскими доспехами. «Я подобрался...» и опустил руки под старейшницу, имитируя их вытирание салфеткой, ожидая чего угодно от этой парочки девушек. «Господин Феликс, позвольте вас познакомить с верным поверенным дома Сквайров Бейли». Амазонка открыла дверь и вернулась на место. Я впился взглядом в открытую дверь, за которой темнеет пространство потайного хода. Сердце мое заколотилось неистовой интенсивностью, а перстень рюриков вкальнул в палец теплой иглой. Я подобрался еще сильнее и, выхватив укороченный револьвер с гушителем, я прицелился в голову вошедшего, а левой рукой я охорадочно схватился за второй револьвер в кабуре. — Замери, или сквозняк в башке от лишней дырки в албу будет мешать тебе жить Прошипел я, злоглядя под капюшон темной фигурой. «Феликс, не нужно!» — меня успокоила Маргарет. «Познакомьтесь лучше!» Она встала со стула и, взяв гостя под руку, подвела к свободному месту. «Я не сводил с человека оружие, готовясь спустить курки в любую секунду. Толок, полный защиты, я сотарил неосознанно сразу, как только его увидел». Но вот спокойствие со стороны девушек меня удержало от опрометчивых и логичных действий. Да и гость не стал проявлять агрессии, а лишь скинул капюшон очень осторожным движением. — Представляю вам, господин Феликс, — Скарлетт улыбнулась, наслаждаясь произведенным эффектом. — Сэр Рафаэль, верный поверенный Родо Сквайр оф Белли. — Да вы охренели! — — заявил я и сел, так как встал в приступе эмоционального напряжения. — Вообще, — добавил я, — убирая свой арсенал, смотря в нормальное человеческое лицо темного варлода. — Кто следующий выйдет из дверки к нам ужинать, мать ее.